Голова шестая. «Вы второй день в колледже и уже устроили драку!» Елена Станиславовна, недовольно поджав губы, некоторое время сверлила меня взглядом, видимо, чтобы я посильней проникся виной за содеянное, а затем повернулась к наставнику. «Олег Евгеньевич, это серьёзное происшествие. Я просто не могу закрыть на него глаза. Права не имею». Это была самозащита. Я набычился, упрямо опустив голову. «Сначала этот му...» Парень напал на меня, потом его дружки, а я лишь оборонялся. «У Никиты сломана челюсть и подозрение на перелом ребер», — усмехнулась директор. «А на тебе ни царапины. Какая-то странная самозащита, не находишь?» «У вас же есть там камеры». Я даже не подумал каяться в содеянном. «Посмотрите, кто на кого первый кинулся». «Мы видели, что Евсеев едва тебя не сбил, а после принялся хватать за грудки», — кивнул наставник. «Но всё же первый удар нанёс ты. Виктор, я не собираюсь выгораживать Евсеева или читать тебе нотации. На мой взгляд, вы одинаково виноваты, но ты несёшь большую ответственность просто потому, что тебе больше дано». Я хмуро кивнул. «Честно говоря, я не хотел ломать наглому уродцу челюсть» и даже не пытался использовать свой талант, в чём бы он ни заключался, но всё равно удар получился слишком сильным. На самом деле я грешил на сон, воспоминания о котором растаяли словно дым. Уж слишком необычно я ощущал себя в тот момент. Да и до сих пор некоторая самоуверенность меня так и не покинула. И что-то подсказывало, что именно в ней кроется ключ к моим силам, хотя я никогда раньше не слышал о подобном. Но, положа руку на сердце, следовало признать, что я, в принципе, мало интересовался жизнью и способностями богоборцев. Как-то не до этого мне было. Будь это драка между обычными студентами, на первый раз можно было бы ограничиться выговором, но, к сожалению, Никита — сын прокурора Калининского района. И тот уже мне звонил и грозил страшными карами. Вопрос юридической ответственности мы обсудим, как только подъедет куратор группы от бюро. Как там ее... Директор взяла очки и принялась искать имя в моём личном деле. «А, вот, Обрезкова Юлия Алексеевна. Я уже ей позвонила. Но со своей стороны просто обязана принять меры». «Понимаю». С трудом протолкнул я через враз пересохшее горло, чувствуя себя так, будто на плечи мне положили пару мешков с цементом. «Давайте не будем спешить», вмешался Олег Евгеньевич. Витя, конечно, слегка переборщил, но инициатором стычки был не он. К тому же, если его сейчас отчислить, группа опять останется неукомплектованной. «Речь не идет о таких радикальных мерах», — несколько раздраженно отмахнулась Елена Станиславовна. «Вы сами говорили о том, что физическая форма Виктора оставляет желать лучшего». Вот и займитесь в ближайшую неделю, устроите интенсивные тренировки. Как раз шум уляжется, отстранение от занятий послужит юноше достаточным уроком, чтобы сделать выводы и в дальнейшем не нарушать правил колледжа. Есть возражения? Я замотал головой, чувствуя, как становится легче дышать. Впереди еще был разговор с Обрисковой, но его я особо не боялся. Куратор была мне должна за Виндиго, и пусть на особые отношения я не надеялся, все же это позволяло ощутить себя немного увереннее. Был бы за моей спиной сильный рот одаренных, а такой мелочи, как чья-то сломанная челюсть, никто бы даже не заикнулся. Но даже так уже чувствовалось иное поведение того же директора. Случись драка до того, как я обрёл силу, меня выпнули бы быстрее собственного визга. Ну и отлично, подытожила Елена Станиславовна. Тогда я вас больше не задерживаю. Но учти, Виктор, твоё наказание ни в коем случае не будет считаться поводом для снисхождения на экзаменах. Все, что однокурсники будут учить на парах, ты должен пройти самостоятельно. Бери конспекты лекций, подходи к преподавателям, если что непонятно, тем более, что при вашей деятельности отлучаться придется часто. Пусть даже ты никогда не будешь работать по специальности, это не повод подходить к обучению спустя рукава. Я не терплю подобного и буду требовать от тебя даже больше, чем от других, хотя бы потому, что никто не знает, как сложится твоя судьба в дальнейшем. «Может быть, ты станешь известным на весь мир богоборцем, и я не хочу краснеть от твоей необразованности. Олег Евгеньевич, вы как наставник посодействуете. Выделите время». «Несомненно, Елена Станиславовна». Коротко по-военному кивнул мужчина, а затем махнул мне рукой. «Пошли». Я попрощался и направился следом за наставником все в тот же кабинет на базе команды. Не таким я видел свой второй день в роли богоборца, однако ни о чем не жалел. Да, если бы меня выгнали из колледжа, расстроился бы, но не более. Жизнь на этом не закончилась, и уж точно на улице я б не остался. То бюро не позволило бы пропадать ценному ресурсу, а им являлся каждый одарённый. Уж слишком мало их было относительно всего населения Земли, и слишком важную работу они делали. Присаживайся. Олег Евгеньевич поставил трость в стойку и кивнул мне в сторону стула. Поговорим. Да, удивил ты меня. Я ждал чего-то такого, но не так быстро. В смысле, вы ждали? Я даже замер, не успев толком сесть. С чего вдруг? Опыт, усмехнулся наставник. Исключительно опыт. Ты восемнадцатилетний парень, дар которого только пробудился. Этих двух фактов достаточно, чтобы ждать чего-то эдакого. Добавь переход в новый колледж, где уже сложились фракции альянса А ты просто своим появлением их разрушил, даже того не понимая. Ну и как вишенка на торте, ты богоборец, за которым не стоит дом. Я не скажу, что такого вообще не бывает, но в целом весьма редкий случай. То есть, я с удивлением вытаращился на мужчину. Он по телевизору, ну раз в полгода точно проскакивает, мол, такой сякович, веченных лет отруду обрел дар и все такое. Если бы не это, я бы в жизни не поверил, что сам могу стать богоборцем. «Все просто», — принялся посвящать меня в подробности жизни одаренных наставник. «Большинство божественных даров давно и скрупулезно описано, ведется весьма подробное родословное носителей, но если дети в течение трех поколений не проявляют дара, отслеживание этой ветви прекращается». Однако иногда даже весьма дальний потомок, имеющий лишь одну тысячную крови рода носителей, вдруг может обрести силу, причем очень даже значительную. Чаще всего такого человека приглашают в дом носителей, где он становится основателем младшей ветви и собственного рода. Иногда же, по политическим мотивам, это невозможно. Например, если новый одаренный живет в стране, которая ведет войну с той, где расположен дом основателя, либо еще по каким-то личным причинам просто не хочет туда ехать. В этом случае могут рассмотреть основание нового дома, либо рода в изгнании. У нас в стране есть несколько таких, как, впрочем, и за границей. Подробнее узнаешь, когда Геральдику будешь учить. Будешь, будешь, не морщись. Так вот, в итоге получается, что из какой бы глубокой дыры человек не пробудил дар, он будет взвешен, измерен и получит герб с роднёй. Ты же другое дело, и оттого особо уязвим. Потому что мой талант не был опознан, кажется, я ухватил суть рассказа. И чего такого, буду сам по себе». «Никто в этом мире не бывает сам по себе», — покачал головой Олег Евгеньевич. «Каждый от кого-то зависит, и мало кто откажется от возможности прибрать к рукам бесхозного одаренного. И ладно, если это будет чем-то вроде женитьбы на дочери, это и так постоянно происходит, тем более для богоборцев, гаремы обычное дело. Но могут и криминалам повязать, а то и кровью. Этот сопляк Евсеев не в счет, там явно случайная встреча была». Но пока за тобой не образуется надёжного тыла, будь предельно осторожен. Особенно с девицами и в незнакомых местах. Я уже не говорю о сексе. Даже о флирте в ближайшее время забудь. Это ещё почему? Вытаращил я глаза, но тут же, смутившись, покраснел. Не, ну, не то чтобы я собирался вот прямо сейчас, все всё-таки хотелось бы знать, почему и... Окончательно смешавшись, я ещё больше покраснел и умолк. «А всё потому, что откровенно врал. Я собирался и прямо сейчас, ну, точнее, в ближайшее время. Да мне всего восемнадцать, у меня пубертатный период ещё не закончился. Как в том анекдоте, где пацан, глядя на кирпич, думал о бабах, а всё потому, что всегда о них думал. Я, конечно, был не настолько озабочен, но завести подружку или двух для тесного общения, так сказать, не отказался бы. А статус богоборца позволял это сделать без особых проблем». Вон даже вчера в колледже я регулярно ловил на себе заинтересованные девичьи взгляды, в том числе от красавиц моей группы. Были, конечно, такие, как те три мажорки, но большинство девиц попроще явно были готовы закрутить роман с одаренным. И тут такой облом. «Медовые ловушки придумали, наверное, в тот момент, как первые люди слезли с пальмы и отбросили хвосты», — усмехнулся наставник, но не стал комментировать мою заминку. Подсунь врагу красавицу и бери его тёпленьким. Или она сама его прирежет или нагадит. А может, увлёкшись её прелестями, главнокомандующий армии не явится на решающую битву. Такие случаи были в истории. Но со временем люди становились изобретательнее, а главное, циничнее. Я не зря говорил про криминал. Вот представь, ты познакомился с девушкой в клубе. Вы потанцевали, пообнимались, и в итоге оказались у неё дома. Ночь любви, все дела... И вот ты просыпаешься, а она лежит рядом вся в крови, а у тебя в руках нож. И в этот момент в двери начинает стучаться полиция. Ты выпрыгиваешь в окно, прибегаешь домой, в ужасе ждешь, что сейчас за тобой приедут, но вместо этого получаешь сообщение с фотографией. И предложение. Либо ты теперь работаешь на бандитов, либо эти фото отправляются куда положено. Думаешь, в следственном комитете или бюро поверят, что это не ты сделал? Я представил, что такое случилось со мной и побледнел. Нет, я пару раз видел такие сюжеты в кино, но никогда не примерял их на себя по одной причине. Я нахрен никому не сдался, чтобы мутить такие сложные схемы. А вот, оказывается, теперь вполне могу оказаться на месте подставленного героя. Только если в кино обычно всё заканчивалось хорошо, то в жизни скорее наоборот. Положа руку на сердце, я не был уверен, что смогу сдаться властям в надежде, что следователи найдут злодеев и меня оправдают. И не знал, будут ли их вообще искать, а не оформят быстренько дело, получив премию за раскрытие особо тяжкого преступления, совершенного одаренным. Я понял. Кивнул я, ощущая, как волна ледяных мурашек прокатилась по спине. Вы правы, для начала нужно прочно встать на ноги. Если я буду полезен, даже подставь кто меня, бюро приложит гораздо больше усилий, а не спустит все на тормозах. А когда я буду достаточно силен, подобное станет мелочью, не стоящей внимания. Верно. Наставник одобрительно хлопнул меня по плечу. «По идее, я должен сейчас тебя поправить, рассказать, что главная задача богоборца — помогать людям, защищать их от потусторонних сущностей и ни в коем случае не нарушать закон. Но не буду ханжой. Одарённые ничем не отличаются от остальных в плане желаний, чувств и эмоций. И я считаю нормальным, что нам позволено больше, чем другим, хотя бы потому, что мы с детства рискуем жизнями. Однако не переходи черту» есть то, чего даже мы не можем себе позволить, и не из-за законов. Это всё придумали люди. Мы же имеем дело с совсем другими материями. И рано или поздно ты нащупаешь тот барьер, который не стоит пересекать. Или умрёшь. Это важная тема, но пока её стоит отложить. На последних словах наставника дверь кабинета распахнулась и появилась обрезкова. Давайте займёмся текущими проблемами. «Что-то случилось?» Мгновенно напрягся Олег Евгеньевич, став похожим на готового к прыжку зверя. «Нет, но может». Начала Брескова в своем привычном холодном тоне, а затем у нее вдруг словно включили эмоции, и она продолжила с жаром. «Витя, вот ты не мог сломать челюсть этому уроду месяцем позже. Я бы тогда и его, и его идиота-папашу, возомнившего себя хозяином жизни, заставила бы перед тобой на коленях извиняться. А теперь надо думать, как все это разгрести». «А что было бы через месяц?» Немного ошарашенный напором, я даже отодвинулся подальше от девушки. «Вы прошли бы испытания и стали официальной боевой группой». В глазах наставника была видна напряжённая работа мысли. «Кто, Юля?» Пока никого, на мне шепнули, что все внимательно следят. Устало откинулась на стул Абрескова. «Сам знаешь, какие у девчонок проблемы». И даже если кто-то один мешается, раздует эту историю, вы пролетите мимо квалификации и группу распустят. Ты вылетишь на пенсию, а девочки...» «Я тебя понял», — скрипнул зубами наставник. «А я нет». Пискнул я, переводя взгляд с одного на другую. «Чего тут вообще происходит? Причем тут они моя драка? Ну, выгонят меня, найдете другого человека в команду». «Нам и тебя-то дали с трудом, и, скорее всего, из-за того, что посчитали бесполезным». Усмехнулся Олег Евгеньевич. Не в боевом плане, а в политическом. За тобой никто не стоит, значит, помешать ты не можешь. Зато устранить тебя проще простого. Это как? У меня аж волосы дымом встали. В смысле убить? Мы не в Средневековье живем, поморщилась девушка. Сейчас, чтобы устранить человека, достаточно иметь доступ к средствам массовой информации. И уж поверь, результат будет куда лучше. Да прям. Я недоверчиво скривился. Вас послушать, получается, что журналисты страшнее духов. «В чём-то так и есть», — кивнула Юлия. «Понимаешь, в современном обществе важен не факт происшествия, а его подача. Вот, например, возьмём твою драку. С виду ничего особенного. Два молодых горячих парня без царя в голове не поделили дорогу. Каждый мнил себя царём горы, что и вылилось в банальный мордобой. Ты отстранён от занятий, твой противник в больнице с переломанной челюстью. Короче, банальная история. Олег Ев... «Хорошо, хорошо, наставник, можно мне чаю?» «То-то же!» По-доброму улыбнулся мужчина, отчего стал похож на покрытого шрамами ослика ИА, щелкая кнопкой электрочайника. «А то, как в бюро перешла, такая деловая стала! Забыла видать, как я возгонял!» «Такое не забудешь!» В ответ улыбнулась девушка, но в следующую секунду ее глаза словно остекленели, и она полезла в сумку, достав оттуда неподписанный пузырек с таблетками. «Вернемся к примеру. Подать эту историю можно разными способами, при этом ничуть не отступая от истины. Возле политехнического колледжа произошла драка между подростками. Один из них был доставлен в больницу. Правда? Несомненно. Обрезкова прервалась, принимая из рук Олега Евгеньевича кружку с горячим чаем и отхлебнула, запивая таблетку. «Но можно и по-другому». Сын прокурора Калининского района, двигаясь на автомобиле с превышением скорости, едва не сбил студента, в результате чего произошла драка. Виновник происшествия был доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Тоже ведь правда? Юлия хлебнула еще чай и прикрыла глаза от удовольствия. «Как я соскучилась по вашему чаю, наставник!» «Так заходи чаще!» — снова улыбнулся тот. «Ты же знаешь, я всегда рад тебя видеть!» «Я бы с удовольствием, но дела...» Грустно вздохнула девушка, а затем повернулась ко мне. «И это я показала тебе только две версии, и видишь, насколько они разные. А может быть и еще одна. Догадываешься, какая?» Несовершеннолетний, одаренный на почве и личной неприязни, использовал свои силы для нападения на студента. Пострадавший доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Агрессор же отделался лишь недельным отстранением от учебы. Догадываешься, что будет, если СМИ начнут форсить эту версию? представляю». Ошарашенно кивнул я до этой секунды, даже не рассматривая произошедшее с такой точки зрения. «Мне конец». «Как богоборцу, да», — кивнула Брескова. «Никто и никогда не возьмет личность с таким кейсом в команду. Можно, конечно, попробовать работать соло, но даже так тебе будет в сотни раз тяжелее, чем обычному человеку. И обычно мы появления подобных новостей не допускаем, особенно в столь двусмысленных ситуациях. Но сейчас имеются силы, способные их протащить и раскрутить. И чего делать? Я постарался собраться и твёрдо взглянул в глаза Юлии. Должен же быть какой-то выход, иначе вас бы тут не было. Есть, кивнула та. И он один. Вы должны пройти испытания через неделю. Я уже зарегистрировала группу на полигоне и получила подтверждение. А вот в том, чтобы за эту неделю ничего не просочилось в прессу, нам поможет сам Евсеев. «Таня, заходи. Я знаю, что ты за дверью». «Можно?» — в кабинет шагнула блондинка. «Здравствуйте. Зачем я так срочно понадобилась?»